Глава третья. Забавы Миши. И опять была ранняя весна. За то лето успели выстроить новый одноэтажный дом с мезонином. Бабушка перебралась туда и зимовала, а старый дом стали разрушать. Любил трехлетний Миша смотреть из окошка в сад на начало весны, как таяли и обламывались сосульки на крыше, и воробьи весело перепархивали с одной оголенной ветки на другую, а на блестящих красноватых веточках верб показывались серые бархатные шишечки. А потом стало еще веселее, всюду запели звонкоголосые ручьи, побежали по черной талой земле, пенясь, сердясь и бушуя, подняли целый бунт, взбунтовали речку и наделали всюду бед лужами да промойными. Всюду звучала капель, по земле весело прыгал каплями крупный весенний дождик, в воздухе было пьяно, душисто, свежо. Деревья стояли... В вешнем бледном кружеве зелени Пышно поднялись бесконечные зеленые заросли, Выскочили крючочки молодых папоротников И лезли кверху шершаво-колючие смолистые свечечки Молодых сосенок. И опять дружно застучали ломы, молотки И завизжали пилы там, где ломали старый дом. Бабушке было больно смотреть, как рушилось по ее воле старое гнездо, где прошла вся ее молодость. А Миша смеялся и радовался, когда его выводили гулять на солнышко, и он видел работы плотников. Весною приехал из Кропотовки отец. Это тоже было радостно. Отец веселый и любит Мишу. Он умеет подбрасывать его так высоко, что захватывает дух — Но когда он поговорит с бабушкой, он почему-то делается сразу печальный. И тогда Лукерия, которая по-прежнему в свободное время ходит навестить своего ненаглядного, вздыхает и называет Мишу «бедным горюнчиком-сироткою горемычным». А бедный сиротка смотрит широко открытыми глазами на Божий мир и ничего не понимает. Он любит отца и любит бабушку, и тот, и другая так ласковы с ним, но почему-то оба они, когда встречаются, смотрят друг на друга злое и ссорятся. В день приезда Юрия Петровича в Тарханах шла суматоха предпраздничных приготовлений. Дворовые девушки носились из кухни в буфетную и в деловую с целыми горами миндаля, изюма, цукатов, яиц и коринки. Не смолкал стук и звон ступок, скалок и весельцев для теста. По всему дому разносился своеобразный аромат корицы, шафрана и кардамона, ванили и теплого кулича, напоминавший Пасху. талую землю, первые цветы и переливчатый колокольный звон. Юрий Петрович застал сына окруженным девушками в буфетной. Мальчик старательно размалевывал кисточкой какие-то разводы на белом курином яйце и, увидев отца, бросился ему навстречу с яйцом в руке. «Папенька, милый папенька!» Юрий Петрович и целовал мальчика, и смеялся, и говорил, что в этот раз непременно увезет его с собою. Тетеньки добрые в Кропотовке, они Мишеля любят. А яички, папенька, и яички приготовили красивые. А поедем со звонками? Со звонками, голубчик, с бубенчиками. Мальчик смеется, а Юрий Петрович идет засвидетельствовать почтение Елизавете Алексеевне. Но скоро возвращается оттуда мрачный, и угрюмо говорит, «Не ехать нам, Мишель, с тобою в Кропотовку со звоночками. Останусь я всю Пасху в Тарханах. Мал ты еще для Кропотовки и поживешь у бабушки». Но Миша не горюет, ему хорошо и в тарханах, и он хочет как можно лучше раскрасить яйцо отцу. И приходит Пасха с веселым колокольным звоном, с разговенными поцелуями и подарками. У Миши уже целая полка игрушек, но бабушка ему выписала еще лошадку, на которую можно садиться и мчаться за три девять земель в тридесятое царство. А в буфетной целые горы крашеных яиц. С утра в светлое Христово воскресенье Миша стоит возле бабушки в большой длинной зале, где так торжественно блестит бронза канделябров, а со стен надменно смотрят из золоченных рам портреты напудренных предков, где в ярко налащенном паркете отражаются золоченные фигурные изогнутые ножки желтой шелковой мебели, где все так парадно и торжественно. Бабушка сидит в глубине недалеко от окна, в вольтеровском кресле с высокую спинкую, а около нее большая корзина яиц. Мишу в первый раз одели мальчиком, и на нем красивая голубая курточка. Он из-под лобья смотрит на бабушку в белом чепчике из великолепных кружев и в черном шелковом платье, несмотря на праздник. Зала наполняется дворовыми. Все они чинно подходят к господской ручке, шурша новыми сарафанами и рубахами, восхищаются Мишей, а Миша раздает им яйца. Потом приходит духовенство, служит молебен, христосуется, зала наполняется басистыми переливами голоса от Дьякона и смиренно кроткими звуками голоса священника. Оба они тоже восхищаются Мишей, и за столом в столовой начинается усердное едение, в то время как в людской поэты кормят певчих. В конце концов бабушка, бледная и усталая, встает из-за стола и идет отдыхать к себе в комнату. Но Миша не устал. Он ждет, когда отец вернется от соседей, а пока бежит в залу, где для него приготовлен лоток, а рядом корзина крашеных яиц. Бойкая Саша Сумина, бабушкина подгорничья, распоряжается игрою. — Ну, становись в очередь! — Ты куда это вылезла, Глашутка? — Твоя очередь, Марфа! — Нет, моя! — кричит капризно Миша. «Ваша, ваша, Михаил Юрьевич, Светик наш, пожалуйте!» Девушки дают дорогу маленькому деспоту, каждое желание которого закон. Миша катит яйцо. Детская рука еще не наметалась. Яйцо пролетает мимо, а он смеется. «Проиграл! Проиграл!» «Выиграл, батюшка, выиграл!» — угодливо шепчет глашутка. «Проиграл!» — сердито оборачивается к ней мальчик. Он проигрывает то и дело, и корзинка быстро опустошается. Девушки довольны. У каждой уже полный платок выигранных яиц, но когда яиц в корзине мало, они по молчаливому соглашению нарочно проигрывают». — А вот и научились катать, Михайло Юрьевич, вот и научились. И чему такой барин не научится? Ему льстят. Миша гордо влетает в комнату к бабушке. — Бабушка, я выиграл! Ласковая улыбка смягчает суровые черты лица Елизаветы Алексеевны. — Ну и слава богу! Бери корзинку яиц и играй еще. Бабушка, а я что-то знаю. Что ты знаешь, Мононфан? Смешные слова, бабушка. Кошка села на окошко, Стол стал на пол, У меня глазки, у няни сказки. Хорошо, хорошо. И откуда у него что берется? Ласки вздохи. И опять воспоминания о преждевременно погибшей дочери, На которую мальчик так похож. Но Миша не до того. Он пулей мчится назад. И снова в зале у лотка с яйцами хохот и веселье. И к этим звукам с улыбкой прислушивается старая барыня. Растет ее ненаглядный мальчик. Растет. Прошла Пасха. Весна была в полном разгаре, Воздух пьяный от ароматов весенних трав и цветов. Медовые запахи носились над подросшей нескошенной травой, Над яблонями в цвету, Над пышными гроздьями цветущей сирени. Пришла веселая семитская неделя. Седьмая неделя после Пасхи. Перед Семицким четвергом вся дворня на ногах. В кухне день и ночь горит огонь, Стучит посуда, пекут и варят в изобилии. С вечера накануне из соседней рощи Слышны удары топора, рубят березки. Пахнет в доме яичницей, дроченой, Караваями, сдобниками. В корзинах горы выкрашенных луковой шелухой желтых яиц. Из всех углов кивают зеленые березки, а под ногами шуршит пахучая свежескошенная трава. Утром чуть свет, Миша одевается, а сам скачет и поет «Семик приехал! Семик, мамушка, семик!» И, пожалуй, сам еще не знает, что за слово «семик». Брызнуло солнце, и золотые зайчики запрыгали по полу. Дворовые только что собрались на двор у крыльца. В руках у них корзины с провизией. Миша впереди всех и вырывает ручонку из руки Христины Осиповны, не слушаясь ее притворно сердитого оклика. Мань год! Я сейчас тебя начну наказывать, Мишенька!» А самой хочется смеяться. Миша шествует впереди всех, высоко подняв голову. Он знает, что бабушка сидит теперь в гостиной и не отрывает глаз от окна. Вот вереница дворовых вступила на просеку леса, вот скрылась за зелеными кустами деревьев. Улыбка умиления не сходит с уст бабушки. Она все смотрит, хотя ничего уже не видит, и крестит окно. На зеленой поляне качаются от зыбкого ветерка золотые головки лютиков и неслышно звенят песни весны голубые колокольчики, а ландыши выглядывают из зеленых гнезд. Пахнет сладко медуница, жужжит над нею шмель и кружится нарядные оранжевые бабочки. А у самого ручья, где гулькает неведомая птичка, Прильнули к серебряным струйкам незабудки. Девушки рвут цветы, плетут венки, Убирают лентами молоденькую березку И звонко поют «Благослови, Троица, Богородица! Нам венки зовить, венок сплести! Ой, дит, ой, ладо!» Миша внимательно смотрит, как девушки плетут венки, Бросают их в воду ручья и гадают о своей судьбе. Йо-йо, йо, семик, троица, туча с громом сговаривалась. Песня льется свободно, нежные и печальная, Как вешняя листва и вешнее небо. Девушки становятся рядом, собираются водить хоровод, Играют в змейку, вьются по зеленой лесной поляне, Держа друг друга за сарафаны — И поют сладкие песни веснянки лели, лели лели зеленые ладо мое. Миша бежит, прорывает цепь хоровода. Его нечаянно толкнули он вдруг, сам свирепеет, бьет девушек и злобно кричит: Я тебе дам, у, я, я бабушке скажу, толкаешься! Но Христина Осиповна уж тут как тут. Пфуй, пфуй, драться, бабушке жаловаться. Мм, маленький мальчик, такая сердитость. Бьешь Ксюшу? Смотри, пташки смеются. Пфуй. Вот Ксюша и умрет. Ксюше больно. Глаза Миши широко раскрыты, он густо краснеет. Ему стыдно, что над ним будут смеяться пташки, и ему жаль веселую Ксюшу, которая должна умереть, потому что он ее ударил. И он шепчет невнятно, я больше не буду. Хороводные игры продолжаются, звенят песни, а потом обедают на лужайке. Помнил Миша долго и еще один день. Жаркий летний день. Он сидел у пруда в саду, утомленный и пристыженный своими недавними подвигами. А подвиги были скверные. По пригорку от господского дома тянулся громадный Тарханский сад с кустами сирени, жасмина, роз, окаймлявших клумбы цветника. Прекрасный сад с глубокими вековыми аллеями. Бабушка любила розы, а в саду их было много, всех сортов и оттенков, и когда она открывала дверь на балкон, в нее врывался нежный и тонкий аромат, будивший в ней сладкие воспоминания. А Миша, которому в Тарханах все позволено, сбивал палкою пышные головки роз, пока Христина Осиповна искала в комнатах забытую шерсть для вязания. Правда, Христина Осиповна сделала ему потом выговор, но он упрямо повторял «Я так хочу! Я так хочу!» А потом он давился стервенением жуков, попадавшихся на песчаных дорожках, и кричал капризным злым голосом «Я так хочу!» Христина Осиповна перестала с ним разговаривать и молча повернула к пруду по длинной аллее акаций, сплетающихся над головою пышным сводом. Миша уселся рядом с ней на пригорке, и оба они стали смотреть на зеркальную гладь, подергивающуюся легкой рябью от ветерка, и дулись друг на друга. Невдалеке виднелся маленький рыболов, дворовый мальчик Вася. В его ведерке уже трепетало несколько окуньков. Немка подняла от работы умное лицо и задумалась. Потом сказала рыболову со своим смешным и милым акцентом «Подари мне рыбку, Вася». Эту немку любила вся дворня. Со смерти Марьи Михайловны она наследовала все ее дела милосердия, лечила, помогала, чем только могла, заступалась за крепостных перед Елизаветой Алексеевной, которая была очень крутого характера, разбирала даже ссоры дворовых между собою и всюду вносила мир и радость. Вася улыбнулся. «Ладно». Еще одного погоди, шепотом сказал он, дернул удочку, и на ней заплясала серебряная рыбка, ярко сверкая на солнце. Ершик, вот возьмите. Благодарствуй, мягко отозвалась немка, взяла ведерко, осторожно сняла с крючка рыбешку, бросила ее в пруд. а за нею отправила туда же и словленных раньше окуньков. — Благодарствуй, — повторила немка и кивнула головой мальчику, — а ты иди себе, Вася, да помни, как рыбка веселится. Всякому живому умирать не хочется. Мальчик посмотрел на нее с удивлением, но ничего не сказал и молча пошел от пруда. А Миша сильнее насупился. Он первый услышал звон колокольчика и крикнул, волнуясь. «Папенька! Мамушка! Папенька!» Сердце мигом как не бывало. Радостно взвизгнув, он побежал навстречу отцу. Сегодня уж он его, наверное, увезет к тетенькам в Кропотовку. Но папенька, как всегда, ушел прежде всего поздороваться из чувства почтительности с бабушкой. У бабушки дверь была заперта, и из-за нее слышались возбужденные голоса. Наконец она распахнулась, и на пороге показался Юрий Петрович. Глаза его метали искры. Он закричал громко. — Воды! Уксуса! Нюхательного уксуса! Бара не дурно! Когда бабушку привели в чувство, она все еще повторяла беспомощно плач. — Что ж ты, отец, к несчастью у тебя права, но помни, Жорж, если ты возьмешь Мишеля, мое единственное сокровище, ты убьешь меня, ты убьешь меня! Миша плакал. В первый раз его маленькая душа узнала серьезное горе. Ему было жаль и отца, и бабушку, и себя. Ему хотелось в Кропотовку, но он не мог уехать, потому что из-за этого бабушку заколотят в гроб и унесут в склеп, как маменьку. И зачем это все на свете так глупо? Глупо, странно, непонятно. Миша плакал попеременно то у бабушки, то у отца на плече, а отец, гладя его по головке, грустно говорил, «Ну, что же делать, Мишель? Маменька богата, а я беден. Маменька тебя любит и хорошо воспитает. Пусть ты останешься у бабушки, но не навсегда, не навсегда». «Когда-нибудь ты приедешь к твоему отцу в Кропотовку!» И, растроганный печальными мыслями о своем бессилии, а, может быть, вспомнив то время, когда он жил с женою и сыном в Тарханах, Юрий Петрович подошел к давно молчавшему фортепьяно и коснулся клавиш. Из фортепиана вырвался трепетный аккорд, разбудивший в громадной зале гулкое эхо. Тихая тень воспоминаний неслышно прошла по комнате. Рисовалась в воображении тонкая фигура женщины с темными кудрями и скорбным лицом. Заложив руки за спину, она думала свои безнадежные думы. Что-то нежное и мягкое, что-то неуловимое бессознательно коснулось души Тарханского баловня. Он надул губы и спрятал голову на груди отца, повторяя среди рыданий, я не буду рвать бабушкины розы, ловить рыбу, давить жуков. Что, что, Мишель? И еще забыл. Я не буду толкать в живот старого Андрея, когда он, когда он встретится мне в зале. Я не буду бить Ксюшу и других девушек.